23 Селестри вез Жервезу в больницу святого Людовика, где под надзором неусыпного ока тамплиеров приходила в чувство мандин. «Когда я заходил, она еще спала. Хирург, который зашил ей плечо, сейчас как раз должен зайти проверить ее состояние. Вот видишь, она выкарабкалась». Жервеза молчала. Селестри спросил. «А как там все прошло у малосценов?» Он вел медленно, как после двух бессонных ночей. Не газовал, пуская машину катиться на передаче. «Как они восприняли новость? Смерть папаши Божо, я имею в виду». «Малосцены. Шесть су белый снег». Жервеза была признательна Селестри за этот отвлекающий маневр. «Лучше, чем можно было ожидать». «Расскажи». Едва тетюсы жервеза очутились в утробе зебры, как сразу были поглощены голдящей оравой, не давшей им и рта раскрыть. Очевидно, приближалось время ужина, и в кулисах старого кинотеатра все кипело, грозя перелиться через край. Страсть Климана к Кларе, гнев Терезы на Жереми, нежная привязанность Сюзанны к этому семейству, кастрюли на плите... И, наконец, ярость Верден, не и малейшего промедления, если речь шла об ужине. Жереми, возомнивший, что именно он управляет этим оркестром, только подливал масло в огонь всеобщей неразберихи. «Не смотри на меня так, Тереза. Ну, глупо вышла с этой эпилепсией, согласен. Я первейший дурак, признаюсь. В любом случае, без Джулиуса спектакль коту под хвост. Довольно?» «Довольно? Не то слово». Некогда нам тут слова подбирать, Климан, черт, помоги же, не видишь, что ли, выкипает? У меня подарок для Клары. Погоди, ты со своими подарками. Клар, что ты уставилась на него как баран? Лучше пойди, успокой Верден. Дельное предложение. Верден вопил как ненормально. Ну все, пропал день, подумал инспектор Титюс. Но Клара спешила кое-как развернуть подарок Климана, роясь в кипящем ворохе оберточной бумаги на поверхность которого всплыл, наконец, модерновый фотоаппарат. Электронная японщина с густок мигающих клеток, зажавших в своем обтекаемом кулачке лягушачий глаз. «О, Климан, зачем?» «По случаю достал, дорогая». «Безумные деньги, наверное». «Как раз то, что надо. Будешь снимать постановку». Пока бедняга Жереми тщетно пытался избавиться от этой верден, захлебывавшийся яростными воплями. «Вот пропасть! Ни черта же никуда не положишь! Сюзанна, ну полнейший же бардак в этой твоей лачушке! Надо срочно покормить это ангела, а то Верден не заткнется! Где это ангел? Да где же он?» «Здесь!» Инспектор Адриан Титюс почувствовал, как его шишка съезжает на затылок, когда заметил движущуюся прямо на него маску людоеда с вытаращенными глазами и окровавленным ртом. «Здесь!» — отвечал людоед глухим басом. — Это ангел здесь. Я его съел. — Малыш! — заорал Джереми. Я запретил тебе трогать рождественского людоеда. Это же часть декорации, рождественский людоед. Это тебе не игрушки. Рождественский людоед сполз на бок, выдавая кудрявого мальчонку в розовых очках с запотевшими от слез стеклами. Это я его нарисовал, это мой людоед. А ты, Жереми, уже всех достал. Все командуешь, командуешь, командуешь. Ты большой дурак. Не знаешь даже, как детей делают. Ревя громче, чем вышеназванный Верден, малыш в розовых очках обнимал, прижимая к груди светленького, как ясная звездочка младенца, сиявшего совершенно необъяснимой улыбкой. Совершенно. «Дай мне это ангела! Ты что, не видишь? Он хочет есть!» Нарущая Верден, камнем повиснув на руках у Жереми, не давала совершить этот обмен младенцами. Тогда Жервеза, шагнув вперед, похлопала Жереми по плечу, протянула руки и сказала, «Дайте мне». Жереми, не заметивший, как вошли вслед за Сюзанной эти двое полицейских, без лишних вопросов спихнул Верден на руки незнакомки. И наступило молчание. Верден умолкла. Самым неожиданным образом. Тишина. Да такая, что планеты, казалось, остановили свой бег. Такая, что инспектор Титюс даже пошатнулся, внезапно оглушенный ударами пульсирующей крови по куполу его шишки. Все застыло. Головы, одна за другой, поворачиваются в сторону новоприбывшей. Который улыбается, глядя на Верден. — И который Верден улыбается в ответ. — Да, — подумал инспектор Титюс. Одна из тех пауз, когда в темноте кинозала все ждут реплику, которая круто изменит весь фильм. Эту реплику и произносит Жереми, четко выговаривая каждое слово и глядя прямо в глаза Жервезе. «Был только один человек в мире, которому это удавалось!» На что жервеза отвечает «Это мой отец». Фото вспышка Клары ловит фразу на лету. Едва сноп вспышки погас, как Жереми тут же. «Дочь Тяня? Вы дочь дядюшки Тяня?» Он уже не спрашивает, а утверждает с наслаждением. «А ты, значит, Жереми? «Ну надо же», — подумал инспектор Титюс. «Кто бы знал, что этот кошмарный денек закончится роскошной сценой на библейский сюжет».